Глава 13, часть 1. Я сидела в кресло качалки на балкончике нашего двухэтажного дома и вязала. Да-да, именно вязала. Вообще-то церый сам мог без проблем сделать все, что угодно, но именно эти вещи я сама хотела связать. Единственное, попросила моего любимого мужа сделать мне спицы и нитки. Вязанием я занималась когда-то в далеком детстве, мама научила. Не та, что меня родила и бросила, а та, что приняла мою душу в своей погибшей дочери и воспитала. Вторая маленькая пинетка была готова. Я положила ее в корзинку к готовым штанишкам, курточке и шапочке и накрыла свой большой живот рукой. Квэкто сегодня разбушевался не на шутку, но по времени еще рано было рожать, поэтому погладив свой живот, я запела ту же самую песню, которую пела мне мама. И да. Та самая, что воспитала, а не родила. Ту первую я вообще почти не помню. Да и недостойна она моих воспоминаний. Обычно малыш, слушая мои песни, сразу успокаивался и прекращал драться. Вот и сейчас, услышав мой голос, он, кажется, заснул, ну или просто успокоился. Поднявшись с кресла, я, захватив корзинку, отправилась готовить ужин. Цербас должен был вернуться через пару часов. Хотелось бы к этому моменту приготовить что-нибудь вкусненькое. Где-то в горах он нарыл жилу из серебра и хотел сделать нам серебряный сервиз. Ложки, вилки, ножи и даже тарелки с кружками. Обычные вилки из смеси железа с чем-то еще я не вдавалась в подробности, его не устраивали. Вот мой муж и отправился в горы. Прошло уже целых восемь месяцев, как я разбудила его. А мы так и не дождались остальных драконов. Дом Цербас построил за неделю, как и обещал. Чуть позже и второй этаж сделал. А потом начал создавать очень важные и нужные в хозяйстве вещи. Даже канализацию и душевую с ванной сделал. Удобства у нас были очень крутые. О том, что забеременела, я поняла, когда малыш впервые пошевелился. Сколько же радости испытал мой муж и словами не передать. Правда, я затруднялась ответить, чей именно это был ребенок. Может, и не его. Но Цербаса этот момент вообще не волновал. «Детка», — успокоил он меня, когда я задала ему этот вопрос. «Я жил в большой семье. Одна мать и много отцов, а также куча братьев. Поверь, никто из отцов не делил нас на своего или чужого. Мы для наших пап-драконов были общими». И я делить никого уж точно не собираюсь. Этот ребенок наш и точка. Мой, твой, Мин, Оксана и Иридуса. Это у всех драконов так в семьях. Из-за того, что самок нет? Спросила я. У всех, но не из-за этого. Самок и до того, как они перестали рождаться, было меньше, чем самцов. И у нас многомужество считалось нормальным. У демонов, кстати, тоже, только наоборот. Многоженство. «Да, слышала, что раньше так было. Демоны заводили гаремы, те, что побогаче, а те, что победнее, имели как минимум двух жен. А потом демониц стало меньше рождаться, намного меньше. И о гаремах демоны забыли. Но это было задолго до войны, кстати. Я подняла палец вверх. А это случайно не произошло тогда же, когда у драконов самки перестали рождаться? Может, ваша проблема и на демонов повлияла?» «Трудно сказать», — пожал плечами дракон. «Наши не отслеживали особо. Со своей бы проблемой справиться. Чего уж к другому-то государству лезть?» С улыбкой вспоминая тот разговор, я достала из холодного шкафа тоже разработка моего мужа, Мясо и занялась его нарезкой, а затем и овощами. За этот год мы примерно поняли, что случилось с бывшим поселением, Все указывало на то, что поселенцы почему-то сорвались с места и ушли. Потому что если бы их кто-то внезапно всех убил, то царь смог бы найти их кости в разных местах селения. Однако кости он нашел только на бывшем кладбище, и их было не особо много. Дракон даже примерно вспомнил, сколько было могил, и их количество совпало с костями. То есть новых не добавилось. А если и добавилось, то максимум один-два. Все туземцы были долгожителями, и если и умирали, то в основном от несчастных случаев, от старости — нет. А еще царь снимал пласты земли и находил различные вещи типа черепков от глиняной посуды и даже вещи из металла. По самым скромным подсчетам моего дракона, туземцы покинули это место где-то лет 300 назад. Но сколько они прожили с того момента, как дракон уснул, этого сказать мы уже не могли. И да, по поводу тех самых лет. Солнце здесь вело себя совершенно иначе. Облака, кстати, расходились, и мы видели красную звезду чаще, чем закрытое небо. Да и сам календарь мой дракон тоже вел, И день с ночью, а также месяц и даже год мы выяснить смогли по тем же созвездиям. Об этом календаре узнал церк, когда жил в поселении. Местным же надо было хоть на что-то ориентироваться. Вот они и придумали свой, чтобы удобнее было. И дракона мы его научили. Он все таки целых 30 лет среди них прожил. Почему они ушли, оставалось только гадать. Места тут были неплохие. Зимы как таковой не было, да и лето было не особо знойным и засушливым. Что им не понравилось, мы, возможно, не узнаем никогда. Следов какого-то катаклизма мы тоже не обнаружили. «Я много раз думала о том, чтобы вернуться в поселение к брату и оставить какие-то знаки для своих драконов. Но переживала, вдруг эти знаки исчезнут из-за количество лет, и мои мужья вообще никогда меня не найдут. Поэтому приходилось отвергать эти желания и жить дальше. Тем более, что мы с цером неплохо устроились. И дом построили, и даже завели уже корову с теленком. Ну или рогатое существо, сильно на нее похожее, <хе -хе>, которую можно будет доить на случай, если я не справлюсь с кормлением ребенка. А еще нашли одичавшие культуры, которые цер одним щелчком пальцев умел собирать и набивать на шамбар, где все это хранилось. Такие как рис, пшеница, картофель, свекла. Даже сады яблочные, грушевые и апельсиновые, отыскались. Поэтому жить нам на этой плодородной земле было очень комфортно, разве что отсутствие других поселенцев немного угнетало. Я все же была ребенком цивилизации и порой общения с кем-то еще, кроме дракона, мне сильно не хватало. Конечно, поначалу мы много говорили с Цером и наслаждались друг другом. Я рассказывала ему о своей жизни в своей новой семье. Почему-то о том, что моя душа из другого мира, я так и не смогла рассказать. Не знаю почему. Как будто какой-то внутренний барьер стоял. Но может быть, еще смогу это сделать. Времени впереди у нас полно. А дракон тем временем рассказывал о своей жизни. Много интересного о нем узнала. А еще, почему он иногда казался таким заносчивым засранцем? Все из-за одной эльфийки, в которую он был влюблен, когда был совсем зеленым. Та еще засранка была, крутила им, вертела. Собирала вокруг себя гарем из разных мужчин, а замуж выходить ни за кого не хотела. Еще и стравливала между собой молодых и неопытных драконов. Дошло до того, что Цербас даже чуть своего брата не убил, из-за того, что она соврала, будто он ее ударил. Потом они поняли, что она ими всеми играет, и оставили дуру одну. Все поклонники разом ее покинули, А драконы устроили ей бойкот и запретили вообще появляться на их территории. После этого характер Цера сильно изменился, и не в самую лучшую сторону. Он переругался со всеми своими родственниками и в посольство напросился, чтобы сделать перерыв от общения с ними. Ведь другим драконам строго-настрого запрещено появляться в посольстве, если не идет пересменок. И Цербас поначалу даже был счастлив. Ему все нравилось. Демоницы предлагали себя в наложнице, и такая жизнь тоже сильно его развратила. Как оказалось, мой мужчина менял женщин очень часто. Тем более, что предложение от демониц поступало более чем достаточно. А потом появилась я. И из-за своего характера он чуть было все не испортил. А затем он стал моим мужем, насладился во время брачной ночи, Ощутил то, что не чувствовал никогда в своей жизни. Единение с истиной. И я пропала на целых 30 лет. И за все эти годы ему не хотелось других женщин. Вообще никак. Он думал только обо мне. Мечтал, грезил лишь мной. Ждал и надеялся, что я вернусь. И я вернулась. А сейчас готова подарить ему ребенка. И дракон старается для нас с малышом сделать все, лишь бы наша жизнь была максимально комфортной, и мы ни в чем не нуждались.